Из фильмов про плохих полицейских нельзя шантажировать детьми, но иного не оставалось. К тому же есть железная уверенность в правоте. Никто, кроме нее, этого сделать не мог. Она испуганно посмотрела на Виталия, затем скосилась на фотографии родителей, в глазах метнули слезы, или ему показалось. Я клянусь вам собственным здоровьем, что ничего у вас не брала. Я никогда ни у кого не взяла чужой копейки. Господи, ну что ж такое? А я на самом деле патриарх всей Руси. «Это все слова, а есть факты». «Да какие факты? Ну, вспомните, может, вы забыли его в другом месте. Ну, пожалуйста, обыскивайте», — предложила она во второй раз. «Что же вы мне не верите? Обыскивать милиция будет». Виталий поднялся, она осталась сидеть. «Короче, не хочешь по-плохому, по-хорошему будет еще хуже», — вспомнил он цитату из какого-то фильма. «Но так и быть, дам последний шанс. Я подозреваю, что ты просто-напросто мне не веришь». «Думаешь, если отдашь комп, я тебя точно посажу или начну бить? Хорошо. Сейчас я уйду, а ты отнесешь его, куда посчитаешь нужным. Через час я вернусь, и ты назовешь мне место. Формально комп не при тебе, то есть улик не будет». «Их и сейчас нет», — довольно резонно ответила она. И здесь Виталий сорвался. Ее ответ не оставлял сомнений. «Да, взяла я, только хрен вы чего докажете?» Он подскочил к ней, толкнул на диван и выхватил револьвер». Многочисленные фильмы про бандитов подсказали нужные слова, хотя и довольно банальные. — Ты что, не врубилась? Думаешь, я шутки шучу? Я не посмотрю, что ты баба. Где лаптоп, дура? Она вжалась в угол дивана, прикрыла лицо ладонями, но не закричала, просто как-то обиженно, по-детски прошептала. — Зря вы так, вас боженька накажет. Виталий зарычал, схватил лежавшую в противоположном углу дивана подушку и швырнул ей в лицо, потом спрятал револьвер, опрокинул ногой ведро с грязной водой и отошел к дверям. — Это тебя накажет. Рано или поздно попадешься. Короче, я вернусь через неделю. И пеняй на себя, если компьютер не найдется. Утоплю. Ничего более оригинального он предложить не смог, но последнее слово должно быть за ним, даже если это слово матерное. Хлопнув дверью, он покинул комнату. Мальчик во дворе строил из скошенной травы шалаш. Когда Виталий проходил мимо него, он картавец спросил, «А как вас звать?» Феликсом Адмундовичем. Зло буркнул сценарист, Забравшись в машину, не сразу завел двигатель, снова закурил, решив немного успокоиться, а то еще кувыркнется с обрыва в во мсту, вон она блестит за поворотом, заодно понаблюдает, не бросится ли девица перепрятывать украденное. Не бросилась. Минуты две спустя она вышла с ведром и набрала воды из колодца, что-то сказала брату и вернулась в избу. Виталий понял, что с лаптопом можно проститься. В милицию он не заявит, это бессмысленно, никто ее не посадит и через неделю он не приедет. Если не отдала сразу, не отдаст и потом. Наоборот, успокоится. Не исключено, это не первая ее кража. Знает, что пока вещь не найдется, признаваться не имеет смысла. А спрятать маленький компьютер даже в маленькой деревне проще простого. Ни одна собака не найдет. Конечно, утереться не хотелось. Какая-то неграмотная сопливая крестьянка обставила его, городского продвинутого мужчину, сценариста, с которым работают метры режиссуры. Обидно. Очень обидно. Она ведь ногти его не стоит». Ничего не оставалось, как срочно возвращаться в город и переписывать сценарий на стационарном компьютере. На восстановление утраченной рукописи ушла неделя. Продюсер, конечно, поворчал, но в положение вошел. Возможно, материал вышел хуже, но его утвердили практически без замечаний. Виталий купил новый лаптоп. Жена предлагала все-таки написать заявление о краже, но он отказался. Дней десять спустя после поездки в деревню ему на домашний позвонили из местного отдела милиции. Звонивший молодой человек представился оперуполномоченным Павловым и предложил Виталию срочно подойти к нему. — А что случилось? — Это не телефонный разговор. Подойдите, это в ваших интересах. Виталий, прокрутив в голове события последних месяцев, не вспомнил ничего такого, чем могут привлечь внимание органов. Может, опять по поводу машины? Ее же пытались угнать. Через полчаса он уже был в кабинете оперуполномоченного, парня лет 25, «Скажите, Виталий Сергеевич, у вас не пропадал случайный компьютер?» — поинтересовался опер, предложив ему сесть. «Точнее, ноутбук». «Лаптоп?» «Да, пропадал». «При каких обстоятельствах?» Виталий рассказал, в том числе и про Рыжую Надю. «В милицию, как я понял, вы не заявляли?» — уточнил Павлов. «Нет, думал, это бесполезно. А вы что, нашли его?» «Да, но не у этой Нади. Все гораздо проще. Рядом с вами живет один Аболтус». 20 лет, наркоман, промышляет где только можно. Его задержал участковый, когда он пытался продать с рук лаптоп. Сначала он кричал, что аппарат его, ну вы же понимаете, даже не смог сказать, что в нем содержится. Потом признался, что украл его из открытой машины синего Нисана.